Uh, недавно, ну, относительно недавно, в 2002 году, появляется статья Комского с авторами, что интересно, потому что Комский вообще пишет один. И статья эта называется «Способность к языку». Что это такое? И каким образом она появилась? Его авторы – биологи. Вот так выглядит Комский. В Комске пишется, нужно различать языковую способность в широком и в узком смысле. И языковая способность а, в широком смысле включает в себя сенсомоторные системы и прочее, и прочее. И ее мы делим с другими видами. Ведь весь спор идет вокруг чего? Все говорят, что ничего особенного в человеке... Все, это я имею в виду противники вот этих регулярщиков и активистов, они говорят, что ничего особенного в человеке нет. Все то же, что у других, только очень намного сложнее. Но, по сути дела, то же самое. Те умеют классифицировать, те имеют в виду более низко стоящие на эволюционной лестнице биологические люди, и мы умеем. Они способны к категориальному восприятию. Меня всегда поражало, почему рыба, которую натаскивают на то, чтобы она плыла к желтому треугольнику или к какому-нибудь там маленькому треугольнику, почему она начинает плыть и к большому, и к среднему. Из этого следует, между прочим, что не есть категориальная То есть она воспринимала идею треугольника не больше и не меньше рыба, селёдка. Её дело где лежать на блюде. Правильно? Какой это реальный ответ? Что случилось? Между тем, они это умеют, это умеет э масса биологических видов. Ну такое. Вот, э вот э биологи и э этологи говорят, ничего такого особенного в человеке нет, остальные тоже умеют, только хуже немножко делают. Они-то говорят другое. Ну вот то, что здесь написано, и то, что Помский написал в 2002 году, это абсолютно новый опыт. Он согласен с Базаром. Он согласен с тем, что кое-что мы делали. Он никогда не соглашался. Вот он говорит, что а только из ковая способность, э, в узком смысле говорить, является, э, именно человеческой. То есть способность создавать конструкции класту, кажется, э, ну типа глубоко и кустрое. Или э, которая была у Бажова, или которая э и зелёные идеи, которые я раснешпят, которые придумал Помский, и до бессмысленная фраза смысле, с точки зрения прагматики или семантики, но абсолютно правильная с точки зрения структуры, к ней придраться нельзя. Так вот такие штучки Помский говорит: это только человеческое. Но есть такие э рекурсивные правила, которые и мы, и животные употребляем в разных сферах, как, например, навигации, в социальном поведении, когда мы просчитываем ходы, совсем не такно только язык. И тут мы совпадаем. А нет, это у меня идёт из того, что животное не говорит таким, ну, в кавычках, не говорит таким сложным образом, как мы. Не следует Кто-то они делает таких сложных вещей, как мы. И не просчитывает до много довольно много вещей. Во всяком случае, высокоразвитые животные. Ну, опять же, если верить в эволюцию, те, которые повыше стоят, они делают сложнейшие вещи. Обезьяны, э-э, определённо имеют э то, что называется теория ума. Они предвидят то, что происходит вне их поля зрения, а даже про маленьких детей или большие семьи не уце такие или нет. Есть ли у маленьких детей, это? А, уже, а у обезьян это точно есть? Про когас своего я точно могу сказать, что у него есть. Потому что если он выглядывает из-за угла, имея в виду, что там происходит то-то и то-то, то это значит у него есть кейер и маленький. Григорий Викторович Гершуни, замечательный физиолог, в Павловском институте, а потом в Сеченовском институте, основатель российской сенсорной физиологии, имел счастье работать у него в лаборатории. И взял он меня туда, для того, чтобы мы занялись коммуникационными сигналами обезьян. У нас была безумная идея, полностью провалившаяся, сразу же, да, а что, а вдруг мы там найдем какие-то прото-штуки в сигналах коммуникационных обезьян, например, протофанены. Ничего не нашел. Ну идея была такая, что а э, посмотреть на то, как человек распознаётся у кого